Когда Гарри стал расспрашивать, чем порождена ее уверенность, она объяснила, что две ночи к ряду видела во сне отца, и он сказал ей, что ее мальчик находится в плену у индейцев. Горе не ошеломила госпожу Эсмонт, как оно Ошеломила Гарри, когда он впервые услышал страшную весть. Наоборот, она условно разбудила ее и одушевила. Ее глаза сверкали, на лице были написаны гнев и жажда мести. Юноша был даже поражен состоянием, в котором застал мать. Однако, когда он попросил госпожу Эсмон сойти вниз к Джорджу Вашингтону, который проводил его домой, ее возбуждение еще больше возросло. Она объявила, что не вынесет прикосновения его руки. Она сказала, что мистер Вашингтон отнял у нее сына, и она не сможет спать,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 С этими словами, еще одним леденящим реверансом бледная миниатюрная женщина отступила к дверям, не сводя глаз с полковника, который совсем лишился дара речи. Как не сильна была вера госпожи Эсман в то, что ее старший сын жив, Касл Вуд, разумеется, погрузился в угрюмую печаль. Она могла не носить траур и запретить его всем домашним, однако какое бы спокойствие решительная маленькая дама не выказывала перед всем светом, сердце ее обреклось в черный цвет».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 Конечно, она помнит свой христианский долг и никому не питает зла, но она, Эсмонд, и знает, что такое честь. А мистер Вашингтон забыл про свою честь, когда отпустил от себя ее сына. Должен был выполнять приказ своего начальника? Это говорилось в ответ на чье-либо возражение. Какие пустяки обещания? Это обещание. Он обещал оберегать жизнь Джорджа ценой собственной. А где теперь ее мальчик? И разве полковник, полковник, нечего сказать, не вернулся целым и невредимым?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 Кажется, фейситиае, шутки, неумных людей чаще всего бывают жестоки. Вот почему Гарри, желая повидать своего друга, должен был делать это тайком и назначать ему встречи в здании суда, в трактирах или в других увеселительных заведениях, или же в соседних городках, куда съезжались окрестные помещики.